то, что открыл младенец. будет размышлять об этом и его князь Мышкин, земной Христос. Князь Хридброк. И всё и всё напоминает тебе Достоевский в записках к роману. Нет, там об романе он нигде не назовёт его так. Но да, твоему герою не раз проговорится об оторгнании им своей миссии.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 образ Христос. Их есть тарьве Божия. Он велел их чтить и любить, а не будущее человечества. Но мог бы, глядите, оставаться людьми в мире зла, отчаяния, несправедливости. Пожалуй, он делает твоего Мышкина взрослым ребенком, сохранившим детскую невинность и восприятие мира. Но роман требовал Не одних только общих, пусть и страшных, пережитых идей. Нужны были живые факты действительности, повседневности. А он ощущал себя в отрыве от этой почвы. Точная рыба без воды, так и писал Лайкову. Одна подпора газеты, да ещё отлежавшаяся эти в памяти жизни рои и его собственная жизнь, конечно. Нет, как и всегда, он оставался чужд в мысли писать героя, тебя самого. Но Мышкин, каким он ему предугадал, все-таки очень уж близок ему по духу, и потому многое из собственного пережитого, перечувствованного, переведенного представляло ему, окажется не чуждым князю Мышкину. Приехав в Россию, герой попадает в дом генерала Япончина, душевно сближается с его супругой Елизаветой Прокофьевной, и тремя их дочерьми, а кобинных так глаейш, которые в ходе работы над романом всё более впирала в себя черты Анюти, Анны Корвин-Круковской, также как и Лидовет Прокофьевна, черты матери Анюты, генералши Илидовет Щёдровны. Постепенно в рассказах Мышкина в его жестах, в его манере говорить ирратно, наконец, томам содержания его бесед с женой и дочерьми генерала и Панчина определённо Да изучались впечатления самого Достоевского от пребывания в семье Корвин-Круковских. Нам князь Мышкин, правда, не может рассказать, как некогда Достоевский о переживании смертного приговора, но до той Лев Николаевич знаком с одним человеком, который стоял на эшафоте и потому может пережить то же состояние подокорного страдания. Даже и с своей болезнью эпилепсией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 более достойный человека образ так и в его личной болезни среди грусти душевного мрака доврения мгновениями как повод ломенял его бог и с необыкновенным порывом напрягали разом все жизненные силы его ощущение жить самосознание почти у него терялось в этом доврении ум сердце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 Такие мгновения ценой последующих мучений все-таки вместе с тем дают неслыханное и негаданное до то ли чувство полноты меры примирения и восторженного молитвенного слияния самому высшим синтезам жизни. Катастрофические эпохи, Достоевский постоянно носил в себе это ощущение, эпохи Клеопатр и Неронов, Времена вкида довольно те и крушение нравственных остований общества. Эти же эпохи тарились временами пророков и подрывников, мучеников, волн и просветляющей идеи. Вот из таких-то идеологов апокалиптического 19 века и его герой духа князь Мышкин, явившийся там и фантатичер и город Петербург, обнявит людям открывшуюся ему экстено Кротк тою мир пачок. И пошла гулять о нём Маула. Радве их намодуд таевковых не случалось слышать от тебя того же рода мнений: чудак, юродивый, дурачок, пентюк идиот. Но как же не идёт? Кростата патёлмир. И вот князь впервые видит Настасью Филипповну. В Aspecte if Yunipolna заносил Достоевский в записную книжку идею образа, которому предстоит развернуться в романе: красота и беспорядок. Это ещё и страдапта, в беднюбовно-беттачувственном мире красота, тронутая разтлением, готовая изволить крови. Закончив диктовку очередной главы, Фёдор Михайлович тут ходил-то за доработку планов следующих частей. Анна Григорьевна переписывала набело завершённые, и они спешили на почту, отправляли роман в русский вестник, где он уже начал публиковат. С нетерпением ждал Достоевский первых откликов. Вечерами гуляли у Женевского озера у Фёдора Михайловича, как никогда разбаливывались зубы. Екатерина убеждал сыну: "Ну, ну, что ты смеёшься? Я там читала об этом в очень даже учёной книжке. Женевская вода обладает свойством вызывать зубную боль". Анна Григорьевна догадывалась: "Мужу надоела Швейцария, нужно отменить отъстановку". В сентябре они переехали в Милан, а в ноябре во Флоренцию. Работъ не без отдата. Роман похлвѣ в журнале необходимо было завершить к концу 68-го года. И как же не метаться к красоте, если дух и плоть раздряты, будто для какого-то страшного всемирного невидимого парадмаху ритуала. Он уже ясно видел исход. Не впостимы шкинул рыцарю бедному Донкихоту XIX века на Стать и Филипповны. И ему, как и мечтателю из давней почти юношаткой хозяйки, не будет дано это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 Но как-то ещё в третий роман поймут ли идею, примут ли? Не сочтут ли роман слишком уж фантастичным? Он и Аполлон Николаевич ещё в марте писал: ужасно много силы, гениальные молнии, но во всём действии более возможности и правдоподобия, нежели истины. Все как бы живут в фантастическом мире, читается за поэм.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 и и ему предназначено свыше самой его судьбой Ах, друг мой, отвечает он на упрёки Майкова. Верхом на другие я понятия имею о действительности и реализме, чем наши реалисты и крички. Мой идеализм реальнее ихнего. Господи, по рассказать толком о том, что мы все русские пережили в последние 10 лет в нашем духовном развитии, Да разве не закричат реалисты, что это фантазия? Между тем это истинный, настоящий реализм. То-то и есть реализм, только глубже. А у них мелко плавает. Ихним реализмом сотни долей реальных, действительно случившихся фактов не объяснишь. А мы нашим идеализмом пророчили даже факты. Случалось. И страха По мне, а форму асрод имеет взгляд на действительность в искусстве. И то, что большинство называет почти фантастическим, то для меня иногда составляет самую сущность действительности. Обыденность явлений и козённый взгляд на них, по-моему, не есть ещё реализм, а даже напротив. В каждом номере газет вы встречаете отчёт о самых действительных фактах и о самых мудрёных Для писателей наших они фантастичны. Да, они и не занимают себе, а между тем они действительность, потому что они факты. Кто же будет их замечать и их разъяснять? Неужели фантастичный мой идиот не есть действительность, да ещё самое обыденное? Да именно теперь-то и должны быть такие характеры. Я не за роман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 Незнаимого ещё миром русского креста вот призвание, вот предназначение поэмы. О, как нужны сейчас великие национальные книги, могущие послужить к возрождению русского человека. В литературном деле моём, признавался он в письме к племяннице Сонечке: "Есть для меня одна торжественная сторона моя цель и надежда не в достижении славы и денег, об достижении и выполнении синтеза моей художественной и поэтической идеи, то есть в желании высказаться в чём-нибудь вполне прежде чем я умру. В день же я этого не могу и поэтому должен писать другое. Всё это делает мне всё дальше и дальше жизнь за границей неспокойную. Мне Россия нужна. Без России последние селёнки и талантишка потеряю. Я это чувствую. Вот как бы идиот разошёлся, что просплатиться с самыми кабальными долгами, ни дня, ни часу не остался бы здесь. Хоть жилось ему во Флоренции и неплохо. Удивительный город, кажется, никогда огни спит. Читок до 4:00 утра всю ночь поёт и пляшет, а уже к 5:00 начинается его рыночный гомон. Болезненный нервного Фёдора Металча.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 писал Фёдор Михайлович Майкову. И ребёнок большой, здоровый и красавица. Графелец, правда, было всего 3 дня, но отец переживает событие восторженно. Даже убеждённого колостика страхава корит: "А зачем вы не женаты и зачем у вас нет ребёнка, многоуважаемый Николай Николаевич? Клянусь вам, что в этом 3/4 счастья жизненного, а в полном раздре 1/4".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 а покрытой сетью тайных обществ в стране готовящейся к взрыву ображение умов шатание нравственно пустоев в середине октября приехавший на каникулы в дрезден брат анна григорьевна студент московской сельскохозяйственной академии подтвердил многие из слухов во всяком случае касающихся студенческой среды Чем решительнее вставала необходимость вернуться в Россию, видеть всё своими глазами, на слухах-то далеко не уедешь. А тут ещё дочитал наконец "Войну и мир", возбудился до крайности. Сам ведь подумывал о поэме в форме романа, а тут вон она уже создана и гениальна. Чувствовал в Толстом единственного, пожалуй, в современной литературе достойного соперника, соревнувателя.